Глава девятнадцатая. Водоворот. В сопровождении десяти летунов, среди которых находились и белолобый с икаром, люди бежали вверх по течению реки. Держались они чуть в стороне от берега, чтобы прежде времени не привлекать к себе внимания. Вскоре они добрались до места, где река, круто изогнувшись, сворачивала в сторону. Обрыв в этом месте был значительно ниже и не такой крутой, как тот, которые пытались взять приступом Безухи. По обе стороны реки берега были безлюдны. Что ж, прощайте, Гейск положил руки на плечи Белолобому и Икару. Хотя мы и оказались в вашем мире случайно, но я об этом не жалею, потому что встретил здесь отважных воинов и верных друзей. Когда мы встретимся снова? спросил Икар так, словно люди отправлялись не в иной мир, а на другую сторону реки. Вот уж не знаю, пожал плечами Кийск. Как доведётся. К тому разу, когда вы снова окажетесь здесь, мы полностью очистим наши земли от безухих и их покровителей, уверенно пообещал Белолобый. Не сомневаюсь, улыбнулся Кийск. Только, пожалуйста, не забывай при этом то, о чём я тебя просил. Белолобый сначала удивлённо наморщил нос, Но затем, сообразив, о чём идёт речь, оскалил в улыбке зубы и трёжды кивнул. "Я всё помню", заверил он Кийска. "И я уже кое-что придумал. Я предложу не убивать всех безухих, а направить их на восстановление наших разрушенных городов и на уничтожение того, что понастроили здесь покровители". Кийск хотел было что-то возразить, но Литуна поддержал Киванов. "Для начала и такой вариант неплох". подмигнул он киску. Распрощавшись с летунами, люди спустились с обрыва. Летуны остались наверху, чтобы в случае неожиданного появления безухих задержать их. До воды было пять шагов по каменистому пляжу. Огибая береговой выступ, течение медленно сносило вниз мертвые тела с серыми спинами. Подойдя к самому краю береговой линии, Можно было увидеть свай раздрушенного моста и неровный кособокий серый конус, торчащий из воды метрах в 300 вверх по течению. Механиков видно не было, от взглядов людей их закрывало возвышение берега. И как ты собираешься дать знать механикам, что мы находимся здесь, посмотрев сначала на дальний берег, а затем на Кейска, задал вопрос Киванов. Очень просто, ответил Кейск. Попрошу толика сбить парочку свай. Механики обязательно обратят на это внимание, и по траекториям выстрелов определят, где мы находимся. А то уверен, что здесь они не достанут нас своими лазерами. Рельеф местности и перепад высот позволит им бить прямой наводкой только вдоль течения реки. Да и то, если они решатся зайти в воду. На берегу мы будем в полной безопасности. Хотелось бы в это верить, насупил брови Борис. Не волнуйся, успокоил его, а заодно и всех остальных Кейск. Как только мы уведём механиков и убедимся в том, что они нас заметили, мы сразу же начнём спускаться в лабиринт. Это займёт пару минут. У механиков просто не будет времени на то, чтобы занять позицию для стрельбы. Тогда для начала Джой следует открыть вход в лабиринт, сказал Киванов. Кейск посмотрел на Джой. Дравор достал из кармана пластинку ключа и зажал её между ладоней, сложенных на уровне груди. На этот раз процесс открытия входа занял у него меньше минуты. "Готово", сказал он, опуская руки. В поисках входа все принялись оглядываться по сторонам. "Но «Ну и где же?" недоумевающе развёл руками Киванов. "Он должен быть где-то рядом", растерянно произнёс Джой. Ключ ждал подтверждения того, что вход открыт. Вот он, воскликнул Вейзель, указывая рукой на реку. В метрах в 3-4 от берега несильное течение реки наталкивалось на невидимую преграду. Вода вблизи этого места покрывалась рябью, вспенивалась лёгкими бурунами и закручивалась в кольцо водоворота. Вход в лабиринт открылся на дне реки. Удивлённо поднял брови Берг. Везель утвердительно кивнул. Так что же в лабиринте теперь полно воды, возможность подобного события возмутила Киванова так, словно затопила его собственный дом. Не думаю, покачал головой Везель. То же самое мы уже видели в тумане, когда лабиринт, открыв вход, просто раздвинул его в стороны. Конечно, это создаст некоторые трудности при проникновении в лабиринт. «А нельзя ли переместить вход на берег?» — Киванов сделал широкий взмах рукой, прочертив мысленную дугу, соединяющую воду с сушей. «Ничего не получится», — словно извиняясь за допущенную оплошность, развел руками Джои. «Для того, чтобы повторно открыть вход в лабиринт, нам придется либо выждать какое-то время, либо отойти от этого места на значительное расстояние. Я не знаю точно, с чем это связано». Возможно, открывая вход, лабиринт как-то перестраивает свою пространственную структуру. Ничего страшного, бодро заявил Кейск. Небольшое купание никому не повредит, кроме безухих, сказал Киванов, указывая рукой на медленно проплывающие мимо труб, торчащие между лопаток дротиком. Ладно, махнул рукой Кейск. Пойду посмотрю, что там происходит. Бросив гравий мёт на камни и скинув ботинки, Он не раздеваясь вошёл в воду. Дно прямо от берега круто уходило вниз. Сделав всего лишь шаг, Кейск погрузился в воду по грудь. Пропустив мимо проплывающий труп Безухова, он оттолкнулся ногами от дна и поплыл, рассекая воду широкими, сильными взмахами рук. Кейск позволил реке немного снести себя и подплыл к водовороту, загребая против течения. То, что он увидел, можно было назвать колодцем наоборот. И если в обычном колодце вода находится в центре ограниченного стенами пространства, то здесь сама вода создавала стены, между которыми зияла пустота. Невидимые стены, останавливающие водный поток, не создавали преграды для человеческого тела. Кейс для начала просунул сквозь стену руку, а затем вылез по плечи, пытаясь заглянуть на дно колодца. Потеряв часть ненадежной опоры, которой служила вода, он едва не полетел вниз спасло кийска только то что течение влекло его не к колодцу а в сторону от него